Глава вторая. Это меньшее, что я могу тебе дать. Николай закончил рабочий день, хотя трудно сказать, во сколько он начинается, и уж тем более, во сколько заканчивается. В последнее время все не так. Карпов, его босс, не то что нервничал, он готов был объявить войну каждому, кто хоть что-то скажет ему не так. Всему виной крах его империи, которую, как говорили, он сколотил еще при Ельцине. Этот период. Николай помнил хорошо. Вместе учился с Андреем. Именно к нему он сейчас и направлялся. Времена были смешные. Сперва часами выступал Горбатый. Так в народе называли Горбачева. Отец Николая сидел перед телевизором и чуть ли не конспектировал его бред. Да, именно бред. Горбатый верил в социализм. И, наверное, из лучших побуждений хотел дать право на самостоятельность республикам. Но все обернулось против старшего брата. Так все говорили про Россию. Ее обвинили в оккупации. Где-то вспыхнула война. Один барон пошел против другого. Николай как раз поступил в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Вся жизнь была впереди. Но Горбатого свергли. На его место пришел Ельцин. Старый партийный работник, что привык выполнять приказы. А в стране уже никто не хотел делать это. Даже армия не знала, кому подчиняться. Странно, что в этот момент страна не развалилась. А ведь могла. Но экономика не устояла. Николаю нравился социалистический строй. Его мать получила бесплатно квартиру. Он каждый год ездил в пионерский лагерь, в санатории. А на одну самую маленькую зарплату можно было слетать до Сочи и обратно. Да еще с неделю пожить у моря. Все бы ничего в этом социализме. Но была одна брешь. Это ширпотреб. Да, именно ширпотреб. Этого людям не хватало. И теперь при Ельцине люди готовы за жвачку, штаны и трусы продать душу. «С тобой все в порядке?» Открыв дверь, спросил Андрей. «Неделька тяжелая. Я тебе пиво принес. Будешь?» «Конечно же буду. Заходи». Они вместе учились на ветеринаров, но оба работали кто где. Николай первое время летал, как и многие в Турцию. Вез все. От карандашей и губной помады до шуб. которые в Сибири никого не грели. А потом его школьный друг Артур через семейные капиталы пристроил его к Карпову. Вот с тех пор у него на побегушках. Сделай то, сделай все. Экономика Карпова трещала по швам. Николай не знал всех тонкостей его бизнеса, но видел лицо босса. Он не улыбался. Его глаза стали злыми. Чего не зашёл на прошлой неделе? Я был дома. Пришлось уехать. У тебя всё нормально? Как кризис. Сейчас только об этом и говорят. Кризис в головах людей. Что людям всегда надо? Правильно. Еда. И неважно, кризис или нет. Есть хочется. Ты прав. Николай был в курсе. Андрей в свое время сделал небольшое предприятие. Как раз в то время, когда в Россию хлынули ножки Буша. Отечественная курица была либо тощая и синяя, словно ее не кормили, либо, наоборот, жирная. а ножки Буша как под копирку. Все одинаковые, словно с рекламного плаката. Птицефабрики стали разоряться. Андрей подсуетился и уже через год поставил первую партию на продажу. Дела шли не очень, но, как говорят, худо без добра не бывает. На ножки Буша наложили запрет. Много гадости американцы впихивали в своих курочек. Ростельхознадзор запретил их ввоз. Вот тогда дела у Андрея пошли в гору. «Значит, ты не в прогаре?» – поинтересовался Николай, запихивая банки с пивом в холодильник. «Горю, но не так сильно, как другие. А у тебя как?» «Пока держусь. Босс только злится. Вчера с утра уехал в банк и только к вечеру вернулся. Да, сейчас курс пошел кверху». «Как? Он же ниже двадцати трех!» – удивился Николай. «Был. Не следим за новостями?» Уже двадцать семь и растет». «Да...» Николай не любил говорить о своих делах. Это мало кому понравится. Гордиться нечем было. У Андрея все было просто. Его родители жили и работали на севере. Когда при Ельцине всю страну обворовывали, родители продолжали работать и получать приличную по тем временам зарплату. Именно тогда они купили Андрею, пусть маленькую, но свою квартиру. Высылали ему деньги. Андрей не скупился. Как мог, помогал финансово Николаю, за что он сильно ему благодарен и считает, что обязан заплатить добром за добро. Ты встречался с ней? Да, но как-то разговор не сложился. Он ведь козел. Неужели Марина не видит этого? Я ведь готов ради нее на все. А она... Это была старая песня. Приходя в гости к Андрею, Николай выслушивал его жалобы относительно Марины. Похоже, они друг друга любили, но это было уже давно, а он все еще по ней сох. Что там произошло? Николай так толком и не разобрался. Андрей прыгал от версии к версии. То она его бросила, то он обиделся, то Виктор впутался, это ее парень, а после она вышла за него замуж. То Марина опять с ним встречалась, но в это Николай уже не верил. Андрей был умным парнем, но нытиком и злопамятным. Брось это дело. Хочешь, познакомлюсь с девчонкой? Ну, не навсегда. Она провинилась и теперь отрабатывает. Зачем мне это надо? Я бы ему шею свернул. Взял и запудрил Марине мозги. Вижу его словно под микроскопом. Он пустышка. Он...» Николай слушал. А что оставалось делать? Еще полчаса. И Андрей, выговорившись, успокоится. Вот тогда и можно поговорить. А пока он сидел, откинувшись на спинку дивана и вытянув ноги, попивал свое пиво. Порой Андрей сам терялся. Любит ли он Марину или уже ненавидит за то, что она с другим. Да, это было ее право, ее выбор. Но обида осталась. И как он сам себе признавал, в его душе огромная черная дыра. Андрей не выдержал и позвонил мужу Марины. Они встретились в парке, долго молчали, а потом Андрея понесло. Ведь хотел как лучше, а повел себя как девчонка. Зачем ты вообще пошел? В этот раз его упрекал Николай. Ты сам-то подумал, что делаешь? Она замужем, она с ним. Что, лезешь? Не знаю, но я ведь ее люблю. Вот и люби, но отстань от нее. Ой, допрыгаешься, ой, попадет тебе. Ты хуже банного листа. Но ведь я... «Забудь ее!» и точка. «Не могу!» После той встречи Виктор долго не мог прийти в себя. Ему казалось, что Марина предала его, что ее бывшая любовь вернулась. И теперь Андрей хотел не то договориться с ним, не то намекал, что уже встречается с его женой. Виктор ревновал. Это не впервой. Ревность медленно проникает в твое сознание. Ты даже не понимаешь, что с тобой происходит. И вот ты отравлен. Стоит Марине посмотреть в сторону, как Виктор смотрит в том же направлении. Стоит ей надеть блузку, и уже мысли. А зачем? В ревности есть плюс. Ревнует, значит любит. Так говорила его мама. Но сама Марина не ревновала. Это он стал медленно сходить с ума. Виктор боялся потерять свою вещь. Да, именно вещь, а не жену. И это ему стало нравиться. Это как наркотик. Хочется еще И еще. Виктор ее провоцировал. То обнимет, то чмокнет, то шлепнет в кафе по попке, когда они с друзьями. Марина делала вид, что не замечает, и позволяла это мужу. «Мы сможем встретиться?» «Привет!» Виктор всегда был рад услышать голос Галины. «Тогда, может, завтра? Ты свободен?» «Хорошо, можно в обед. К часу подойду, в пицца -мио, что в парке». Ответила Галина. Ее голос был мягким, словно она котенок, что мурчит у тебя на руках. Да, хорошо. Виктор любил слушать ее голос. Она ничего не просила взамен. Просто побыть с ним рядом, подержать его руку. А после Галина уходила, а он оставался один. Странно, но, как казалось Виктору, он все еще ее любит, а ведь пытался забыть. Решил порвать и поставить на их отношениях большую и жирную точку. И даже женившись на Марине, он думал о Галине, о своей первой школьной любви. Виктор в девятом классе перешел в ее школу. Первое время никого не замечал, старался вжиться в новый коллектив. Он вообще не любил общаться и был бы рад, чтобы к нему не лезли, но это невозможно. Конфликтов не было, но и дружбы тоже, так приятели и не более того. И только в десятом классе, как раз после Нового года, он встретил ее в городе. галина стояла на остановке и считала мелочь на проезд в автобусе на сказал виктор и протянул ей пятак что дала ему мама на проезд а у тебя еще есть есть соврал он она уехала а он почти час шел пешком до дома виктор сразу запомнил ее голос ее удивленный взгляд а на следующий день она нашла его на перемене он учился в б классе а она в в спасибо «Вот, это тебе! Выручил меня!» Девочка протянула ему маленькую шоколадную медальку. «Давай пополам!» «Ешь!» – застенчиво сказала она и, развернувшись, ушла к своим подружкам. Виктор еще не знал правила в школе. После уроков его уже поджидали и, проведя настойчивую беседу, дали понять, что Галя не в его вкусе. Но Виктор не послушался. Наверное, сработало упрямство. а, может, чувство соперничества. Если она кому-то нравится, значит, в ней что-то есть, что он просмотрел. Школу они заканчивали вместе. Вместе танцевали на выпускном, вместе гуляли, а после встречались. Только она поступила в университет на историка и осталась в Тюмени, а он уехал в Москву, хотел, как его дядя Марат, стать архитектором. — Спасибо, что нашел время. Я соскучилась, — сказала Галина и убрала меню. Что хочешь? Галь, ну зачем так? Она уже все заказала, знала его вкусы, и как только он сел, официант принес блюдо. Просто хотела тебя порадовать. Разве не это делает любимая женщина? Пару лет назад, когда на лето приехал в город, Виктор уже встречался с Мариной и знал, кто она такая, видел перспективы. Горбачев уже свое отговорил, его свергли и выбросили на помойку, а он, опасаясь за свою жизнь, быстро уехал из страны. И было из-за чего. Это чуть позже Виктор узнал, что на Горбачева было заведено уголовное дело во взяточничестве, так же, как и на его жену Раису. Но дело замяли, и их списали как ненужную ветошь. В стране уже началась не перестройка, а дележ. Все летело к чертям. Заводы останавливались. На Красной площади неделями сидели шахтеры. В магазинах выстраивались очереди. Он нашел в себе силы закончить академию и с дипломом вернуться в Тюмень. «Давай поженимся», – как-то вечером его спросила Галина. Виктор любил ее, но время все изменило. Теперь он должен думать о своем будущем. «Галь, сейчас, наверное, не время. У меня работы нет, и у тебя тоже». Сидеть на шее родителей – это неправильно, так нельзя. Хорошо, согласилась Галина, хотя ее голос изменился, и Виктор понимал, что она обиделась. И вот он женился, но не на ней, а на Марине, которую Галина не знала. Артур, ее друг, предложил подать заявку на грант. Она получила его и тут же уехала на полгода в Англию, а когда вернулась, узнала, что Виктор женился. Как? Первым делом спросила она. Галина злилась, ужасно злилась на него, проклинала, купила несколько книг с магией и все, что могла, исполнила. Но он к ней так и не вернулся. Ни заговоры, ни проклятия не подействовали. Она сама заболела, а после увидела Марину. Теперь Галина понимала, что держит Виктора с этой женщиной. Она была высокой, но красивой. Черные волосы, вздернутый носик и эта улыбка, которая Галину вот уже второй год сводит с ума. Галина стала ненавидеть Марину, но никогда не говорила это в Она считала, что всему виной эта женщина. Она смогла колдовать, наложить чары. Галина заигрывала с Виктором, мурлыкала, когда никто не видел, прижималась и тянула губки для поцелуя. И он, словно холостяк, отвечал ей. «Ты кушай, кушай! Я уже чай выпила!» Сказала Галина и посмотрела в довольные глаза Виктора. Меня перевели в филиал, что на Челюскинцев. «Что так? Там новый отдел. Идет расширение. Везде сокращают, а у вас филиал открыли. Банки не дремлют. Весной посылают в Питер на курсы. Если получится, то перейду в кредитный отдел». «У тебя все получится, как всегда!» Только Виктор не упомянул, что эта работа временная, чтобы он смог набраться опыта. А после, как и договаривались со Степаном Алексеевичем, отцом Марины, он перейдет в финансовый отдел завода, что выпускал трубы для газовых компаний. «Я рада за тебя. Как твоя жена? Все хорошо? Ты что-то про нее ничего не рассказываешь?» «Жена?» – удивленно спросил Виктор. «Ну да, Марина. Она сейчас где?» «Беременная или пошла работать? С чего ты решила, что она беременна?» «Да так. Обычно всегда так происходит. Свадьба, дети, пеленки, крик по ночам и нервная жена». «Нет, она пошла в плановый отдел завода. Там стабильно. Газ надо качать, трубы нужны, в стране нужна валюта». «Какая прелесть!» «А мне вот скучно сидеть за бумагами. Люблю общаться с людьми. А ты кушай, а то скоро обед закончится. Мне нужно будет бежать». «Уже? Так быстро?» «Да, я ведь тоже работаю. На днях видела Иванова. Ты, наверное, его помнишь. Он в моем классе учился». Виктор кивнул. «Он закончил ТВВ и КУ. Теперь лейтенант. Вытянулся и в плечах стал шире. А Даша уже родила». «А это кто?» «Тоже вместе учились. Она закончила медакадемию, вышла замуж. И чтобы не ехать по распределению, забеременела. А ты когда планируешь?» «Дети?» «Ага. Куда же без них? Инстинкт толкает к размножению. Или еще не решился?» «Думаю, пока еще рано. Не до этого». Эти слова Галина слышала уже много раз. Они ее расстраивали. Но сейчас она обрадовалась, улыбнулась. Погладила руку Виктора и стала собираться. «Уже?» «Да, я побегу. Извини, что больше не могу тебе уделить время. Может, чуть позже, на выходных?» «Хорошо. Спасибо за обед. Это меньшее, что я могу тебе дать». Галина нагнулась. Она не боялась, что ее кто-то увидит. В кафе приходили из областной думы уже старые, пожелтевшие от времени Матроны. Она поцеловала его в губы и, подмигнув, тут же ушла. Виктор остался один. Он смотрел, как она вышла, как спустилась по ступенькам. Все еще чувствовал вкус ее помады и тонкий аромат духов. В груди что-то щелкнуло, словно сработало реле. Он моргнул, достал блокнот и посмотрел, какие дела остались на вечер.